Глава 26. Я думала, что вновь увижу знакомое мрачное помещение, но вместо этого передо мной оказался какой-то другой кабинет, выполненный в благородно синих тонах, уставленный дорогой на вид мебелью. Вы сделали ремонт? Рейнард хмыкнул и ничего не ответив, усадил меня в большое кожаное кресло. Это моя личная приёмная. Здесь разговору ничто не помешает. М-м, протянула я Заволновавшись пуще прежнего, советник тем временем скинул свой мокрый плащ, плеснул в бокал янтарную жидкость и протянул напиток мне. Выпейте. Я не пью. Второй раз повторять не буду. Он сел в кресло напротив. Вам необходимо успокоиться, Пети, или я сам вам его залью. Я взяла бокал без промедления, насторожившись от уверенных слов дракона. Ведь действительно зальёт. Он может Горькая жидкость обожгла горло, но спокойствие совершенно не принесла. Мне бы сейчас в своей комнате запереться и не выходить ближайшие несколько дней, а не алкоголь с Герцогом распивать. "Я слушаю вас", Рейнерд перекинул ногу на ногу, выжидательно на меня уставившись. "А что говорить?" спросила я тихо. "Предъявляйте свои обвинения, я уже готова". "Прекратите. Я знаю, что вы ни в чём не виноваты, Оливия". Мне всего лишь нужна ваша версия случившегося. Я вскинула голову, не поверив услышанному. У него семь пятниц на неделе, не иначе. То виновата, то не виновата. Откуда знаете? Вы же сами говорили, что я главная подозреваемая. Вы умная девочка, Оливия, начал Рейнард. Я вам не девочка, резко перебила я. Хорошо, он усмехнулся. Вы умная не девочка, Оливия. Сможете предположить, почему Авирил Вальтанис решилась на самоубийство? Тело вновь охватила дрожь, стоило только подумать о драконице. Авирил не поступила бы так. Дерзкая, решительная, пусть и лезла на рожон, но была вполне адекватной, пробивной. Мне слабо верится, что такие люди могут уйти из жизни самостоятельно. И пусть я не знаю, что было у неё на душе, я уверена, что она бы не стала убивать себя. Если только тут не постарались менталисты. Вижу, вы догадались. Герцк сцепил руки в замок, наблюдая за мной из-под полуопущенных век. Я смогла лишь слабо кивнуть, потому как трясти начало ещё сильнее. Холодно. Аверил была под ментальным воздействием среднего уровня. Утром, во время завтрака, её нашла личная горничная. Первая же проверка показала чёткий остаточный след магии. По нашим предположениям, Менталист поработал над её сознанием несколько дней назад. Несколько дней назад. Тогда она повела себя слишком странно, а я не придала этому значения. Если бы я только сообщила об этом. Вам холодно? Рейнард нахмурился. Нет, соврала я, хотя было очевидно, что меня трясёт. Теперь не только от холода, но и от накатывающего чувства вины. Советник ещё пару минут сканировал меня, не продолжая диалог. А потом я внезапно почувствовала тепло. Даже кончики пальцев словно укутали в шерстяные перчатки. Я вопросительно посмотрела на Рейнарда, но тот проигнорировал мой взгляд и как ни в чём не бывало возобновил расспросы. Надо же, советник удивляет меня всё больше и больше своим поведением. Что вы знаете о происшествии с Оливией? Немного. Хочу вас предупредить, прервал он, постукивая пальцами по ручке кресла. Вы здесь находитесь на правах свидетеля. Ваша помощь следствию может стать решающей. Поэтому не бойтесь рассказывать всё, что увидели или слышали. Я буду рада помочь всем, чем смогу. Но вы так и не ответили, почему уверены, что моей вины в произошедшем нет. По вашим же недавним выводам, я вероятная преступница и сильный менталист. Хотите сказать, я поступаю неправильно и должен прямо сейчас посадить вас в темницу? Хмыкнул дракон. Нет, быстро ответила я. Просто раньше вы обвиняли во всех бедах меня. Что сейчас изменилось? Появились доказательства? Какие? Рейнард от чего-то еле заметно улыбнулся. Появились. Но какие, вам знать не обязательно. Вернёмся к нашему вопросу. Я шумно вздохнула. Он меня за несмошлёного ребёнка принимает. Я встретила Авирил Вальтанис 3 дня назад, начала я, без колебаний. Мы прогуливались в саду с моей подопечной и другими невестами, когда Аверил устроила маленькое магическое землетрясение. Она хотела навредить леди Тарильон, но к счастью всё обошлось. В тот же день я поговорила с ней и хотела проучить. Не стала таить я, внимательно следя за реакцией советника. Лицо того было непроницаемо. Никаких осуждающих взглядов не последовало, так что я продолжила рассказ уже смелее. Но её поведение потрясло меня. Она сорвалась, кричала, сказала, что хочет, чтобы её исключили из отбора, и поэтому напала на Мирель Тарилян, а после сказала, что мы не знаем, что тут происходит, что творится на отборе. Дракон слушал, не перебивая, задумчиво огляды на стелажи позади меня. Я же окончательно согрелась и чувствовала, что ещё чуть-чуть и провалюсь в сон. Организм дал сбой. «Она не называла причину своих желаний», — подал голос советник. «Нет, лишь пожаловалась». Герцог снова замолчал, видимо, уйдя в размышления, а мои глаза стали предательски закрываться. «Вы сообщили кому-нибудь об инциденте?» «Только герцогиня Лафрейн». Рейнард нахмурился, услышанное ему совсем не понравилось. Он не знал об этом. Неужели распорядительница никому не рассказала о происшествии в саду? Мы молчали ещё некоторое время, пока дракон не ошарашил меня прекрасной новостью. Аливия, я хочу, чтобы отныне вы докладывали обо всех странностях во дворце. Были моим информатором. Санливость на мгновение как рукой сняла. Информатором? Зачем? спросила я недоуменно. И почему? Любите же вы задавать вопросы. Рейнерд улыбнулся, покачав головой, но после быстро посерьёзнил. Менталист или, возможно, несколько менталистов сейчас действуют против империи. Помимо рядовых происшествий, происходят попытки внести расстройства в императорскую власть. Если бы не наша Советник резко замолчал, словно сказал что-то лишнее. Если бы не доказательства того, что вы не виновны, вы бы действительно могли быть арестованы за незаконную менталистику. Практически все улики указывают на то, что вы преступница. А значит, вас кто-то очень сильно хочет подставить. Вы мишень. По спине прошлись противные мурашки. Зачем я этим менталистам? Зачем? Я здесь вообще, кроме принцессы, никого не знала и дорогу никому не переходила. Что мне делать? Практически ничего. Просто наблюдайте за окруж. Герцог Костанвиль в кабинет влетел дракон в форме Эршей, перебивая наш разговор. Мы нашли новую зацепку. Хорошо. Бросил Рейнард и повернулся ко мне. "Оливия, вы не могли бы подождать минут 10?" Я утвердительно закивала, но пожалела о своём согласии и сразу же, как советник ушёл, снова безумно захотелось спать. Я боролась до конца, старалась отвлечься, выучила расположение всех предметов в приёмной, но в итоге сдалась и задремала. Мне снился странный сон. Я не видела, а скорее ощущала как кто-то или что-то легонько провело по щеке, спускаясь вниз к шее, а потом меня подняло в воздух и куда-то понесло. Дальше была лишь темнота. Проснулась я ближе к ужину и почему-то в своей спальне